Глава сорок Евгения. Едрись они конём. Как я испугалась. Холодная вода, которую я горстями плескала себе в лицо, пока не помогала. Может быть, потому что позволить себе истерику я пока не могла, еще ничего не закончилось. Ладно, где-то тут моя аптечка, а в ней мазь от синяков. У меня вся шея теперь расцвечена в разное багрово-красное непотребство. Прямо не шея, а жертву домашнего насилия на десятом эпизоде. Ой, как тями пошкрябл. Я сразу даже не заметила, не до того было. Хорошо, голос никуда не делся. Вот тебе и милый лисенок. Нет, я, конечно, понимаю мотивацию его поступков, но от этого желания приложить поганца чем-то тяжелым по башке меньше не становится. Особенно в свете такого же засранца, только в звездочку. Если бы эти вечные подростки передрались прямо поперек моего хилого тельца, от меня бы даже мокрого пятна не осталось. Уф. Ладно. Ладно, выдыхаем. Поплачу и потаскую над собственной незавидной участью потом, если захочется. А пока мозги в зубы и пошла на переговоры. Я тут уже пять минут. Из комнаты грохота битвы не слышно. Значит, есть надежда, что все выживут. Пора отрывать хвосты и надирать звезды. Хорошо в ванной висел один из моих ночных халатов, причем не из паучьего, а из обычного шелка. Гостить в Китае и не купить шелк это как путешествовать по Австралии и не встретить ни одного кенгуру. Кажется, это единственная вещь из моего первоначального багажа, которую я смогла отвоевать у ключа. Я нашла маникюрные ножницы, подрезала в нужном месте и варварски оторвала подол. Соорудила себе вполне сносный шарфик, даже завязала его не абы как, а красивым художественным узлом. Типа так и надо. Что-то подсказывало мне, что вид синяков на моей шее, расцветающих чем дальше, тем явственнее, может помешать мирному урегулированию. Когда я вышла наконец из своего убежища, оба небожителя сидели на своих местах и вид имели слегка пристукнутый. И виноватый. Ладно Янью, который глаз на меня поднять не мог, Лис просто вскользь глянул на шарфик и закономерно ушел в угрызение себя самого. «А мой домашний кит-убийца, чего такой?» «А, ну да». «Пошептались? Как результаты?» Йоша странно прищурился и внезапно кинул в меня что-то маленькое и круглое. Я задавила в себе желание шарахнуться обратно за дверь и просто поймала персик. Ну, кто бы сомневался. «Ешь, быстро». «Ты мне ещё покомандуй!» Я с сомнением осмотрела фрукт, далеко не уверенная в своей способности проглотить хоть кусочек. Горло болело не шуточно, причем все сильнее и сильнее. Обезболивающее действие адреналина сходило на нет. «Мне ты можешь приказать не командовать, да, а вот Янью — нет. Ну-ка, быстро!» Он дотянулся и дернул друга детства за подол ханьфу. «Быстро уговорил ее лечиться. И вообще, скорми ей все семь персиков!» А то появится еще один какой-нибудь псих, и она сдохнет. Просто потому, что хрупкая смертная и не выдержала оплеухи». Лис сначала вытаращился на этого наглеца. Потом завиноватился по самые уши, которые стремительно покраснели. Потом... потом вздохнул и сказал. «Сам дурак. Ты не видишь, что госпоже больно глотать». «А кто ей это больно сделал?» Тут же забурчал Еоши. Причем прямо на друга он все еще не смотрел, старательно отводил взгляд. Я очень испугался и волновался, потому что некоторые. В голосе Лиса прорезались зловредно укоризненные нотки. Скотины. Столько лет! Даже не удосужились. Это меня не оправдывает, конечно, но. И он тоже поспешно отвернулся. Ага, а рать от ярости запал уже прошел. Стремление развернуться и гордо удалиться я ему тоже обломала. Теперь ему просто обидно и больно. «Укусит и болеть перестанет. Это же божественный персик. Что за поведение дурного малька?» Ворчание оши становилось все тише и тише, но при этом не утратило упрямых ноток. На Лису он по-прежнему не смотрел и вообще ковырял отросшими когтями кровать. «Угу, дыра в матрасе нам уже обеспечена». Янью развернулся, посмотрел на моего крапчатого кита, как на идиота, потом встал, забрал у меня персик, сходил на кухню и вернулся с блендером на ручном приводе. «Давай сюда все персики. Госпоже, нужен сок. Ты не умеешь ухаживать за сва... за женщинами». «А туда же. Для себя он выбрал». «Это я-то не умею?» Тут же взвился ключ, швыряя персиками в лиса. «Она купается в уникальных шелках». Ест деликатесы, которые даже император не всегда может себе позволить. Умывается водой из небесных водопадов, занимается любимым и интересным делом и спит с принцем бездны. Да ты во всех трех мирах не найдешь женщины счастливее. Это ты сейчас мне внушаешь или госпоже?» Ехидно поинтересовался Янью. Он уже смолол все персики и теперь как-то магически отфильтровал мякоть над высоким стеклянным стаканом. «Я констатирую факт фыркнул Йоша и покосился на меня. «А я что? Я ничего. Я зритель. Смотрю вот, чтобы артисты на сцене не передрались и не лезу в пьесу. Потому что это неуклюжая перебранка на самом деле не то, чем кажется. У каждого слова, кроме прямого смысла, еще десяток подтекстов. Это даже мне видно, хотя я их и не понимаю. А этим двоим, которые вместе выросли, вот пусть и разговаривают. Хоть подтекстами... Хоть рэп в присядку друг другу читают. Главное, чтобы без скандала, без драки и без... Я обиделся и ушел страдать еще на пару тысяч лет. Сок я выпила, благо тяжко пошёл только самый первый глоток, а дальше и впрямь, как по волшебству, стало легче. Причем не только горло. Сошла на нет навалившаяся каменной плитой усталость, перестали болеть мышцы, в голове прояснилось. Значит, все эти годы ты прятался здесь, под самым носом? но мы с матерью лично исследовали зоопарк в самом начале. Внезапно вскинулся Янью. Не все годы. Вначале я бороздил океан не особо разумной касаткой. Буркнул Йоши, не сводивший глаз с меня, пока я пила. Казалось, остановись я и отставь стакан в сторону, сок в меня вольют насильно. Лучше скажи, какой лысый бездны ты сюда вломился? Как обошел мои замки, с чего вдруг кинулся, как ненормальный? В смысле... Почему ты решил, что Тай Жень знает, где я, и что она работает на врагов? Янью вздохнул, сунул руку куда-то в складки своих шелков и вынул нефритовую подвеску. Лежала на кровати. Думаешь, я мог ее не узнать? Вот у тебя мозги есть или нет, а? Не спрятана, не закопана, не заляпана кровью, а просто оставлена на кровати. Да тут не надо быть богом интуиции. Сразу понятно, что никто ее не прятал возмутился ключ. Я с интересом смотрела, как он, высказывая все это, медленно-медленно, буквально по пол шажочка подбирается к столу, возле которого окопался Лис. Тут, кстати, тоже заметил этот маневр и явно ждал. Чего? Ага. Еоша подошел почти вплотную, присел на край стола и незаметно дернул Лиса за рукав. Так надо было, понимаешь? Нет. Но даю тебе шанс объяснить.